В данном случае не столько важно то, что думал Шалго о Тиборе, вмешался в разговор Фельмери, важно то, как он создал эту ситуацию. Он же мог и в первый день послать Сюча к Хуберу, но этим он только испортил бы все дело. — Я вижу, что и вы, фельмери считаете Хубера двурушником. — Не знаю. — медленно проговорил лейтенант. — Во всяком случае, Шалго прав в том, что действия Хубера можно объяснить и по-иному. — Чепуха! — Разумеется, любые факты можно объяснить с разных точек зрения. — Но зачем? — Ведь и полковник Кара признал, что Хубер оказал нам неоценимую услугу. Позднее. Когда майор Балент и Фельмери подъезжали к Веспряму, лейтенант, продолжая начатый разговор, сказал, «Шалго подозревает Хубера в чем-то, но в чем именно никому не говорит. Несколько дней назад мы вместе с ним на лодке проделали путь, по которому Меннель направлялся к месту встречи с неизвестным». Когда мы пристали к берегу, старик вдруг принялся осматривать лодку и что-то нашел в ней, какой-то очень маленький предмет. Мне он так и не показал, что это было. Я еще спросил его, зачем он скрытничает, а он ответил, что ничего не скрывает, просто не хочет как-то повлиять на мой собственный ход мыслей, на мои выводы. Но то, что он не верит Хуберу, это факт. Что ж, его право, и ничего от этого не изменится. Ведь Хубер скоро получит документы на выезд из страны, и... До свидания, а у нас еще задача найти убийцу. «Все может быть», — коротко отозвался майор Балент, которому не очень понравилось, что лейтенант Фельмери слишком уж уверовал в проницательность Шалгу. В соответствии с указаниями полковника Кары, Валент распорядился отправить Тибора и биату в Будапешт. Перед отправкой он еще раз допросил их. Тибор был, как и прежде, неразговорчив. Он подтвердил, что был завербован для шпионской работы биатой. Что же касается того, когда и как он подготовил микропленки, или от кого получил их. Он заявил, что этого не скажет, даже если его повесят, и добавил, что жизнь потеряла для него интерес, и он за нее не цепляется. Он не отрицал, что влюблен в Беату, но поскольку вместе им жить все равно не суждено, вряд ли она отделается меньше, чем десятью-пятнадцатью годами, то лучше уж вообще не жить. На Тибера надели наручники и увели к машине. Майор Балент велел привезти биату. Та сразу же попросила сигарету и с жадностью начала курить. Взгляд у нее был испуганный, движения неуверенные. — Меня повезут куда-то, — спросила она. — В Будапешт. — Вся ваша группа провалилась, гражданка Кюрти, сказал майор. — Теперь ваша судьба будет зависеть от того, как вы себя будете вести. — Сколько лет мне могут дать? — Это определит суд. Вынося приговор, суд обычно все взвешивает и все принимает во внимание. Если обвиняемый... Своими показаниями помогал следствию. Это зачитывается в его пользу, как смягчающее вину обстоятельства. В таком случае можно отделаться всего несколькими годами, а для женщины это много значит. Скажите, кто, по-вашему, убил Меннеля? Беата чувствовала, что наступает самый тяжелый, Самый трагический час в ее жизни. До этого она жила легко и бездумно, лгала Менелю, лгала Гёзе, своим родителям, всем, даже самой себе. Она повернулась к Баленту.